Глава тринадцатая Однажды, убирая после завтрака со стола посуду, нечаянно разбила до шутка стеклянный стакан с голубым ободком и надписью «Приятного аппетита». Стакан, как на грех, принадлежал Миладоре. Он был подарен ей крестной матерью в день ее именин лет десять назад. И Миладора очень дорожила им. Увидев осколки стакана, она набросилась на дошутку с руганью — Испуганная до шутка долго отмалчивалась, но потом не удержалась и обозвала Милодору в запальчивости дохлой щукой. Миладора грохнулась на лавку и разревелась. Федосия просеивала в кухне муку и от неожиданности уронила сито. Сито стукнулась о ножку стола и покатилась под лавку, оставляя на полу белую узкую дорожку. А Федосия, всплеснув руками, на голос запричитала вместе с Милодорой. На шум прибежал из магазина сам купец — Пришла из спальни свекровь Степанида Кирилловна, рыхлая, вечно недомогавшая старуха. — Это еще что за ярмарка? — гремя связкой ключей спросил купец, едва переступив порог. — Ой, батюшка, ой, родненький! — давилась слезами Миладора. Договорит «Да и ты толком, черная немочь! — Она! Она меня, батюшка, облаяла! Мой стакан разбила, и меня же дохлой щукой обозвала! —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 Сумела набедокурить, умея и ответ держать. Дошутка размашисто перекрестилась. «Вот тебе крест, батюшка, нечаянно!» «А ругалась зачем?» «Жизни мне здесь нет! Всю шею мне перепилили они!» «Надоело мне терпеть от них!» «Вон, как ты заговорила!» — удивленно протянул Чапалов. «Вишь ты, когда ее проняла, подумал он про себя. Он знал, каковы его старшие невестки, и охотно оправдывал Дошутку.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 Загоревшись желанием проучить непослушную молодуху, он догнал ее и ударил ремнем по руке, которой она заслоняла голову. До шутка вскрикнула и схватила стоящий у печи ухват, скинув его на перевес, как солдат винтовку, она угрожающе сказала: «Ударь еще, попробуй, я тебе так по башке съезжу». Не зная, как подступиться к ней, купец остановился в замешательстве, потом принялся грозить кулаком и кричать.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 А дошутка той порой схватила на вешалке пальто с полушалком, открыла наружную дверь и вылетела из дому. Жадно глотнув на крыльце широко раскрытым ртом морозный воздух, схлипнув несколько раз, решила идти к родным. Пошла не улицами, по заполью. Епифан с Аграфеной молотили на гумне овес, когда пришла к ним дошутка. Завидев ее, Епифан воткнул в сугроб молотила и весело сказал, выпуская изо рта клуб сизого пара.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 «Матушки вы мои!» — заревела Аграфена, как только сняла дошутка пальто. «Да у тебя вся спина от крови мокрая! Ах, он изверг этакий! Гляди, Епифан, гляди! Ведь он ее насмерть бил!» Прикусив обледеневший ус, Епифан поглядел на Дашуткину спину, не сказав ни слова, повернулся и быстро пошел из гумна. «Ты это куда?» «А вот поговорю я с ним. Я ему за это душу в пятки вобью!» «Да подожди ты, Христа ради!» — кинулась за ним Аграфена и вцепилась ему в рукав. «Ты лучше до шутку к фельдшеру вези!» «Пошла ты к черту с фельдшером!» «Ну тогда мой пойдем! Охолонись, малость, одумайся! А потом и иди разговаривать!» «Только, да брат, своих разговоров не жди! Хуже собаки, Сергей Ильич! Погубили мы дочь ни за грош, ни за копейку! И все ты виноват!» «Ты, ты! Заладила!» а сама, небось, больше всех радовалась, что с купцом породнилась. «Да не держи меня!» — вырвался от нее Епифан и стал участливо спрашивать до шутку. «Тебя, может, и верно к фельдшеру свозить?» «Не надо. Без него обойдется». «Тогда пойдем в избу. Отдохнешь немного, а потом поведу я тебя к Сергею Ильичу. Я его подлого живо отважу так обходиться с тобой». «Не пойду я к ним!» — плаксиво протянула до Пойти-то придется. Тут уж все, девка, по гроб завязано. Только не бойся, я за тебя постою. Когда вернулись в дом и пообедали, Аграфена уговорила Епифана до вечера не ходить к Чипаловым. Но и вечером не пришлось ему идти. Едва закатилось солнце, приехали к нему в кошовке Сергей Чипалов и Алешка. Увидев их в окно, Епифан усмехнулся. «Сами, значит, пожаловали. Пойдет у нас теперь разговор». Да шутка, переодетая в материнскую кофточку, испуганно ойкнула и заметалась по кухне, а потом спряталась в заплечье. А графена начала торопливо убирать со стола. Хотя было еще довольно светло, но Епифан приказал Верке бежать закрыть ставни, а сам зажег лампу и уселся на лавке, нетерпеливо поигрывая концом пояса. Первым в кухню вошел Сергей Чипалов. Войдя, он помолился на иконы так, словно чистил пуговицы на своей борчатке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 «Как тебя свекр нагайкой до полусмерти избил!» — не вытерпел и добавил Епифан. Купец ожег его ненавидящим взглядом и снова принялся звать Дашутку. Дашутка упорно молчала и не показывалась. С надворья тем временем, впустив в кухню белый клуб холода, вошел Алешка. Он поздоровался, но ни Епифан, ни Аграфена ему не ответили. Алешка смутился и не посмел пройти вперед, а присел на табурет под порогом.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 «По команду еще, так я тебе покажу, где бог, а где порог. Садись лучше!» Силой усадил он купца на лавку. «Сел? Вот и хорошо. А теперь слушай!» Купец рванулся с лавки, но Епифан положил ему на плечи свои ручищи и притворно-ласково попросил. «Нет, ты уж посиди, сват, посиди!» Задыхаясь от бессильной злобы, напрасно купец пробовал сбросить со своих плеч Епифановы руки. Они давили его все крепче. Поняв, что ему не вырваться, купец начал ругаться и звать на помощь Алешку. Алешка вцепился в Епифана сзади и стал тянуть его за рубаху. «Ах ты, гнида!» — сказал Епифан и схватил Алешку правой рукой за шиворот. Легко, словно парнишку, усадил он его рядом с отцом. Потом пододвинул к себе ногой табурет, уселся и, глядя немигающими глазами в бороду купца, вымолвил. «А теперь давай разговаривать!» Но купец попробовал пригрозить ему. «Я тебя, сукиного сына, под суд упеку!» В ответ Епифан сдавил ему плечи, будто клещами, и крикнул. «Молчать у меня!» Не на шутку перепуганный купец сразу присмирел. Но слишком стыдно было ему так скоро покориться Епифану. Поэтому время от времени он продолжал выкрикивать по его адресу всевозможную ругань, хотя и серьезно опасался, что разгневанный Епифан в любую минуту может стукнуть его головой об стенку. Но Епифан больше не горячился». Вволю дав купцу накричаться, он негромко, сильно растягивая каждое слово, заговорил. «Атаманом ты меня не пугай. Не люблю я этого. Ты знаешь, какой у меня нрав?» Купец кисло рассмеялся. «Самый распоганый твой нрав. Ты, досенька, забережный, пара». «Верно. Не хвастаюсь своим нравом. И вот тебе мой сказ». «То, что избил ты в кровь до да шутку, пусть оно будет впервые и последнее. Нет, мордой ты не виляй, не крутись, а заруби себе это на носу, иначе я себя не пожалею, а тебя с землей смешаю. Верка! Дай сюда до шуткину кофточку, пусть поглядит мой зять, как его папаша с его женой обращается». Верка живо шмыгнула в запечье и вернулась с кофточкой. Епифан взял ее и развернул перед Алешкой. Кофточка была порвана в двух местах. Неширокими ленточками запеклась на ее внутренней стороне кровь. Алешка насчитал шесть таких ленточек. Купец чувствовал себя очень скверно и на кофточку даже не поглядел. Он мучительно размышлял над выходом из своего незавидного положения. Ему было ясно, что Епифан кругом прав. Но одно дело было сознавать это, и совсем другое — помириться, признать свою глупую опрометчивость». Епифана он всегда считал гораздо глупее себя. А на поверку получилось, что Епифан оказался далеко не дураком. Держал он себя с достоинством и слов на ветер не бросал. А он, Сергей Ильич, этим похвастаться не мог. Разговаривать с Епифаном было ему противно. Но разговаривать было нужно. И не просто разговаривать, а признаться в своей неправоте, попросить прощения. Иначе нечего было и думать, что сегодняшняя встреча закончится тихо и мирно». И долго колебался купец, прежде чем поборол свое ущемленное самолюбие, и заговорил обычным глуховатым и торопливым говорком. «Ладно, Епифан», — выдавил он через силу. «Погорячился я не кстати, сознаюсь, брат. канал ты меня. Только ведь бил я Дарью не от зла. Я тебе прямо говорю, баба она ладная, с нею не прогадали. Говорю это как на исповеди. Только вот со свекром разговаривать она не умеет». Я по своей дурной привычке постращать ее хотел, а она за ухват. Да и начала им орудовать. Пришлось мне из кухни побитым кабелем уходить. Думал, что от стыда лопну, так она меня прищемила. Вот и подкараулил я ее в сердцах на гайкой. А зла я на нее не имел. Пусть она об этом и не думает. И ежели так выходит, что невесткам у меня тесно стало, то я возьму и поделю сыновей. За этим дело не станет». Тут купец передохнул и впервые взглянул на Епифана. «А пугать тебе, сват, меня не след! Злом в таком деле ничего не сделаешь!» «Правду говоришь», — согласился Епифан. «Только не сваливай всю вину на дошутку и на меня! Со мной ведь сам ты знаешь не захотел по-человечески разговаривать! Гордости у тебя ошибка много!» Разговор снова становился неприятным для купца, и он поспешил его закончить. «Хватит, хватит! Кто старое помянет, тому глаз вон!» Но Епифан, хотя и добродушно, а все-таки добавил. «А кто забудет, тому два долой!» «Я так сват думаю!» «А теперь давай ради доброго конца выпьем по маленькой!» И он приказал Аграфене поставить на стол бутылку вина. Чапалов чувствовал себя неловко. Глядя на подвыпившего и ставшего разговорчивым Епифана, он жалел, что все вышло не так, как следовало бы, по его мнению. До шутки Епифан приказал выйти к столу. Когда она вышла, раскрасневшаяся и смущенная, он велел ей и Алешке поцеловаться и больше не ссориться. Купец сидел и криво улыбался от этих его чудачеств. Вырваться от Епифана удалось им с Алешкой только глубокой ночью. Уехали они, увозя с собой до шутку. Дорогой напрасно Алешка пытался утешить ее обещаниями никому и никогда не давать ее в обиду. Она зябла от встречного резкого ветра и сосредоточенно молчала. На завтра купец приказал им с Алешкой собираться и ехать на заимку, где зимовал у него крупный рогатый скот под присмотром пожилого работника, который безвыездно жил там с женой старухой и подростком-племянником. Алешка к отцовскому решению отнесся с явным неудовольствием. Жизнь на заимке была скучная и нудная. Он начал ворчать. Но Сергей Ильич прикрикнул, и Алешка стал покорно готовиться к отъезду. Дашутка же этой поездки была рада. Она знала, как незавидно живется на заимке, но готова была жить там хоть два года, лишь бы не видеть каждый день противных ей Федосии и Мелодоры. На заимке Дашутка надеялась быть сама себе хозяйкой. И в этом она не ошиблась. Прожили они там около двух месяцев. И прошли эти месяцы незаметно в ежедневном уходе за скотом, в ежевечерних разговорах у ярко топящейся плиты с работником Якимом и его женой Настасьей, которая знала бесконечное количество всяких бывальщин и сказок. Там, борясь со своим сердцем, приучилась до шутка более терпеливо относиться к Алешке. Она многое ему простила за его неподдельное огорчение и неумело выражаемое участие к ней в тот вечер, когда отец заставил ее снова вернуться в Чепаловский дом». О романе она думала по-прежнему часто, но как-то все более и более смирялась с мыслью о том, что навсегда разошлись их стежки дорожки Думать об этом хотя и горько, но уже не так мучительно, как раньше. Перед Масленой на заимку приехал навестить их сам купец. До шутка угостила его блинами и свежей только что снятой сметаной. Выйдя из-за стола, купец принес из кошевый мешок и достал из него цветистую кашемировую шаль. «Иди-ка сюда!» — поманил он дошутку. Когда она подошла, он накинул на ее плечи шаль и виноватым голосом сказал. «Это тебе, чтобы зла на меня старого черта не имела!» Уезжая, он разрешил им с Алешкой приехать на праздники в поселок. шутка попробовала была отказаться, но Алешка на этот раз оказался несговорчивым и настоял на своем...